Тим Арх, неправильный солдат за Бабашкина. Пролог. Раскатистый грохот взрыва прозвучал неожиданно и вывел меня из сна. Затем еще один и еще. Последний бухнул прямо за окнами, и выбитые ударной волной стекла с жалобным звоном полетели внутрь помещения. От поднявшейся пыли сразу же стало нечем дышать. В коридоре раздались женские и мужские возгласы. Соседи по двухместной больничной палате, которых от чего-то оказалось гораздо больше одного, громко крича «Немцы!», судя по удалению голосов, начали выбегать в коридор. Я же, ничего не понимая и ничего не видя, постарался взять себя в руки, сел на кровать и шаря рукой по стене в поисках кнопки вызова медперсонала и, стараясь успокоиться, спросил. «Товарищи, что случилось? Что происходит?» и, видя, что мои слова за шумом и гамом, творившимся в коридоре, почти не слышны, тоже закричал. «Господа, товарищи! Позовите, пожалуйста, медсестру!» Но, к сожалению, все мои попытки привлечь хоть немного внимания к своей персоне оказались тщетны. Меня никто не слушал и не слышал. В коридоре творился форменный бедлам. Все орали, все спорили, кто-то плакал и стонал. Суеты же добавил еще один взрыв, что, как мне показалось, произошел на крыше очень престижной больницы. В которую я лег по квоте в очередь в это элитное заведение длилось годами операции стоили баснословных денег и я боялся что к тому времени когда подойдет моя очередь уже полностью потеряю зрение но нет случилось чудо три дня назад мне позвонили и через день я уже лежал на операционном столе где врачи произвели не только лазерную коррекцию но и квалифицированное оперативное вмешательство Дополнительная сложность заключалась в том, что операцию нужно было проводить сразу на оба глаза. Но, к счастью, врачи справились. По их словам, операция прошла вполне успешно, и вот теперь, когда казалось, что все плохое позади, я попал в такую непонятную передрягу, да еще и в состоянии ничего не видящего. В повязке с закрытыми глазами мне предстояло проходить семь дней. И вот на тебе, такая невезуха. Сижу с завязанными глазами, а террористы атакуют больницу бомбами. Предположение о том, что за окном мог взорваться какой-нибудь газовый баллон, например, использующийся для сварки или для нагрева пластиковых чужих потолков, я даже рассматривать не стал из-за несостоятельности. Вряд ли взрывная волна такого баллона могла достичь девятого этажа клиники, на котором располагалось хирургическое отделение. Подтверждение моих слов на улице почти одновременно раздались еще несколько взрывов, которые ко мне в палату принесли не только осколки стекол, что не были выбиты ранее, но и больно ударивший по телу комими земли. Что ж там за мощность заряда в этих взрывных устройствах, если они на такую высоту могут землю зашвыривать?» Очень удивился я. К этому времени, так и не найдя проклятую кнопку вызова, которая должна была располагаться на стене рядом с сголовьем кровати, решил, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. А потому набрал в легкие как можно больше воздуха и истошно заорал во всю глотку. «Сестра!» «Медсестра! Я в палате номер девятьсот тринадцать! Нужна помощь!» Понимая, что из-за взрывов за окном и шума в коридоре меня могут не услышать, продолжил кричать, уже встав с кровати. «Сестра! Медсестра!» К величайшему счастью, мои действия таки сумели возыметь нужный эффект. Ко мне кто-то подбежал схватив за локоть, ангельским, красивым девичьим голосом произнес. «Давайте за бабашкин. Берите меня за руку, идемте вниз». — Забабашкин? — удивился я, но руку не отверка, наоборот, вцепившись в нее, потребовал. — Девушка, скажите, что происходит? — Немцы прорвались, уже в городе. Сейчас эвакуация будет. Приказано всем срочно спуститься к выходу. — С девятого этажа? — обомлел я, прикидывая, как тяжело будет идти по ступенькам тем, кто лежит тут с проблемами на ногах или вообще тяжелым. Впрочем, и мне, слепому, тоже было далеко не сахар идти наугад в атмосфере паники. Упаду могут и затоптать. Народу в больнице лежит много, подумал я и решил проявить инициативу, но вначале поинтересовался. Девушка, вы медсестра? Да, а вы разве не видите? буркнула она, а потом поправилась, не переставая меня куда-то везти. Ах да, вы же после операции. А давайте лучше на лифте спустимся. На каком еще лифте? У нас их отродей тут не было. Э, -э да? Естественно, прощебетала девчонка. И тут ее позвали. «Аленка, скорее сюда! Помоги с тяжелым!» «Я сейчас, я быстро!» Сказала она и собралась была от меня убежать, но я не позволил это сделать, цепившись ей в руку еще сильнее. «А я? Я же ничего не вижу! Не смогу сам спуститься!» «Да что там спуститься?» И напомнил. «Я даже лестницу, скорее всего, найти не смогу!» «Сейчас!» Крикнул девица и обратилась к проходящему рядом человеку. «Товарищ лейтенант, проводите, пожалуйста, больного за бабашкина вниз. Мне нужно помочь старшей медсестре». «Конечно!» ответил военный и, взяв меня под локоть, командовал. «Алексей, за мной!» «Алексей? Я не Алексей. Я...» собрался был ответить я, но не успел этого сделать, потому что за окном так бахнуло, что меня слегка оглушило, а в голове тут же стало звенеть. «Так вот, Алексей...» по-своему понял мой ответ сопровождающий. «Сейчас идем прямо по коридору, приблизительно 15 шагов. Дальше повернем. Но об этом я скажу позже, а пока только прямо, понял? Вперед, боец!» На то, что мне, человеку возрастом уже почти под 60 лет, тыкнул человек, несомненно, младший меня как минимум в два раза, я решил внимания не обращать. В данный момент было не до этого. Сейчас главное нужно выйти из здания, которое явно подверглось целенаправленному обстрелу. Снаряды рвались где-то за стенами, а люди, которые истошно кричали вокруг жуткие слова «фашисты», были совершенно недалеки от истины. «Ведь кто, как не фашисты, могут обстреливать самую настоящую больницу, в которой лежит около 500 обычных мирных больных людей?» «Давай, давай, смелее, Забабашкин! Я, как препятствие на полу увижу, тебе обязательно скажу!» Подгонял меня военный, отчего-то не переставая называть меня Забабашкиным, несмотря на то, что фамилия у меня совсем другая. А ведь и медсестра меня так называла. Явно перепутала с кем-то. Автоматически отметил я данный казус». Хотя, собственно, именно сейчас это было абсолютно неважно. Пусть называют, как хотят. Главное, чтобы вывели из этого ада. Бух-бух! Который раз уже раздалось за стеной, и от взрывной волны со стены потолка посыпалась штукатурка. «Направо, боец!» «Хорошо, мы на лестнице! Спускаемся!» Командовал спутник, невыпускаемый локоть из своей руки. Чувствуя запах гари и морща носа от едкого дыма, я вновь решил прояснить ситуацию. «Тебе же сестричка уже сказала! Немцы прорвали нашу оборону! В город вот-вот входить будут!» Явно запыхавшись, проскрежетал в ответ сопровождающий. Я, наконец, не выдержав непонятного жаргона, срываясь, закричал. «Да какие к чертям собачьим немцы в центре Москвы!» Но ответить мне сопровождающий не успел. Раздался недалекий свист, а потом прозвучал мощный взрыв, и перекрытие под ногами вздрогнуло. Мир померк, и я полетел куда-то вниз».